она потрясла фонарик и несколько раз нажала большим пальцем на выключатель наверное батарейки сдохли сказала она а мой в порядке и миг махала фонариком прижимала правой рукой либо она взяла за ручку двери сбоку от лестницы почему ты не открываешь спросил эторь чего ты ждешь сперва обещай мне одну вещь ответила миг не кричать тебе непременно нужно посмеяться надо мной Не буду я кричать. Может, и не будешь, — сказала Мика. А вот я не удержалась от крика, когда была здесь вчера вечером. Я, конечно, слышала разные истории о том, как выглядела настоящая мать Нормана Бейтса, когда здесь нашли. Но меня все равно начало трясти прямо с головы до ног. Настолько этот манекен отвратный, такой отвратный. «Меня он не испугает, — заявила ты Ведь это всего-навсего изваяние старухи. Я тоже так думала. Тень миг на стене внизу лестницы кивнула. Но я забыла о том, что Норман с ней сделал. Ты это о чем? Ну, хотя бы о том, что он убил ее и как. Подсыпал что-то в питье ей любовнику. Я забыла, что именно, но, вероятно, это была мучительная смерть, насколько можно судить по ее лицу или потому, что от нее осталось. Я думала, Норман подлатал ее, удивило старик. Сначала им пришлось ее выкопать. Мик, казалось, болтал обо всем. Это мне без удовольствия. Терри же предпочла бы подождать, когда они вновь окажутся за пределами дома. Слишком уж здесь было жарко, душно, слишком темно и тесно. Ужасно похоже на место, откуда Сталинан Норман выкопал свою мать. но это, наверное, и случилось месяц через два», — продолжал Мик. «Так что к тому времени, когда он за нее взялся, она могла и... Ну, ты сама, понимаешь, тебе обязательно...» — Нужно об этом говорить, — перебил Ветерри. Кроме того, я и сама знаю, что он из нее сделал. чучело Не чучело а куклу. — Какая разница? Главное, — старина Норман чем-то набил ее. Сам об этом рассказывал по-другому. По его словам, он думал, что она еще жива. Они все время разговаривали друг с другом. Конечно, это он сам с собой говорил. А потом детектив стал шнырять тут повсюду, и Норман поместил свою мать сюда, в кладовую для фруктов, чтобы никто ее не слышал и не видел. — Ладно, ладно, ладно, давай взглянем на эту старую ватиновую куклу и пойдем отсюда, — сказала Терри. А Мика сдала сдавленный смешок. — А ведь боишься, а? Ее левая рука потянулась к дверной ручке, а правая вскинула фонарик. Так что, когда дверь открылась, луч сразу высветил то, что ждало их внутри. — «Приготовься к худшему!» И миг распахнул дверь У Терри все жалось внутри. Ей казалось, она сейчас закричит, не в силах сдержаться. Но, как ни странно, она не издала ни звука. А вот миг вскрикнула, увидев то, что находилось в кладовой. Точнее, не находилось, ибо кладовая была пуста. Терри глянул через порог, потом обернулась к подруге. мик мик не смотрела на нее. Она продолжала смотреть прямо перед собой, но теперь ее возглас звучал вполне разборчиво. Она исчезла. «И что?» Миг повернулась к ней. Ее плечи дрожали. «Она была здесь вчера вечером. Я знаю это, потому что я ее видела. Ты мне веришь?» Терри кивнула. «Ну да». А теперь ее нет. Стоит ли так из-за этого волноваться? — Ты что, ничего не понимаешь? Ты ей казалась, что она понимает. — Это ж поотстроено, верно? Ты хочешь, я думала, будто на тебя нашел столбняк от того, что мамочка вдруг ожила, и выбралась отсюда? — Именно так. Мик овладела собой ровно настолько, чтобы снова не закричать. Однако и рука, сжимавшая фонарик, по-прежнему дрожала. И в его тусклом дрожащем свете Терри увидела искаженное страхом лицо подруги. Только она не ушла. Кто-то забрал ее. Возможно, ты была права, когда говорила, что слышишь что-то. Может быть, кто-то приходил, чтобы выкрасть ее? Может, нас видели? Казалось, миг вот-вот опять утратит контроль над своими нервами. И Терри попыталась положить ей руку на плечо, чтобы ее успокоить. Мик отпрянула, покачав головой. «Пошли, нужно выбираться отсюда!» Спотыкаясь, она направилась к лестнице, а, дойдя до нее, вдруг стремительно ринулась наверх.